Глава девятая. «Ну и денек», — изумленно воскликнул Кричко, когда Гуров поведал ему о своих недавних открытиях. Просто как подгадал кто-то. Из Комарова, можно сказать, целый перечень вопросов прояснился, а теперь еще и с телохранителем его, что называется, отдельный номер. «Так он у нас, значит, Межуев?» Выходит, что так. И «Феникс» он вовсе не с подачи Комарова явился, а по своей собственной инициативе. разумеется тут То-то мне все покоя не давало, это не солидность. Но не будет человек такого уровня, как Комаров, опускаться до мелкого мошенничества, продавать настоящие камни, потом подсовывать вместо них подделки. Глупость, ребячество. Да и какой смысл, что он последние медяки проживает, чтобы на такие низкие ухищрения опускаться? Да у него одни эти ружья наверняка на такую сумму тянут, что любой среднестатистический обыватель лет десять на нее безбедно существовать сможет. Не солидно. Не то. Не связываясь у меня с Комаровым эта история, хоть убей. Умом вроде понимал, что факты на него указывают. Но чутье всегда в другую сторону гнуло. Не то. Но когда узнал про этого Сергея, надеюсь, сердце с рассудком в унисон заговорило? Усмехнулся Стас. Тогда да... Тогда меня просто как света молнии озарило. Оно, оно самое. И приемы все характерные, так сказать, для среднего класса. И Шульц этот. Он ведь именно его видел. Телохранителя, а не Комарова. Насчет среднего класса. Я бы не был таким категоричным, — заметил Крючко. Давно ли он выше-то попал, этот твой Комаров? Тоже часть простых начинал? Он что, по-твоему, все эти алюминиевые заводы... На трудовые сбережения, что ли, приобрел? Или на наследство от купца прадедушки? Боюсь, что нет. Так же, как и остальные эти наши, новые. На ваучерах, да на мошенничестве поднялся. Так что про его солидность ты мне не говори. На мой взгляд, если представится случай, незаметное и нечувствительное для престижа, подменить эти камушки и поддельные продать за настоящие, он ни на минуту не задумается. Может быть, может быть. Чужая душа потемки — Философски резюмировал Гуров. Но факт остается фактом. В данном конкретном случае подмену собирался произвести не он, а его телохранитель. И, возможно, даже уже произвел, если с этим камнем по аукционам разгуливал. Да, это вполне вероятно. Он, по-видимому, уверен, что Комаров не собирается продавать бриллианты, и значит самое время заняться этим самому. Вот тут-то его и надо брать. Как? Феникс, куда он приносил камень, практически в полном составе арестован и, соответственно, закрыт. Куда он еще может отправиться? Разве что гадалка нагадает. Аукционов этих море, и далеко не все из них будут готовы делиться с нами информацией. Да даже если и будут готовы, боюсь, это немного даст. Спугнем только. Информация о том, что полиция наводит справки о совершенно конкретном изделии, Быстро распространится. Сергей этот заляжет на дно, и дело об убийстве ювелира зависнет у нас навеки вечные. Прям таки навеки, снова усмехнулся никогда не унывающий Кричко. Не пугай. Выход должен быть. Нужно придумать такую комбинацию, чтобы не мы следовали за Щетининым, а он за нами ходил. Это как? А вот так. Официально настоящий камни у кого? У Комарова, значит, в своих действиях Щетинин будет ориентироваться на него. Он ведь не заинтересован в том, чтобы его маневр раскрыли раньше времени. И уж тем более в том, чтобы это сделал хозяин. А значит, наш бдительный телохранитель сделает все возможное, чтобы Комаров оставался в неведении до того самого момента, когда он найдет покупателя на камне. И если он может так спокойно расхаживать с настоящим камнем из коллекции, значит, у него есть все возможности держать босса в таком неведении. То есть, другими словами, он может в любое время брать из тайника настоящие бриллианты и класть на их место подделки, и наоборот, забирать подделки и снова класть на место настоящие бриллианты, — закончил мысль Стас. Вполне вероятно... что он может делать это не в любое время, но все-таки имеет достаточно свободы в своих действиях, чтобы не опасаться, что Комаров что-то заметит. Между прочим, если хочешь знать мое мнение, я думаю, что поход в Феникс — это пробный шаг. Щетинин примеривался, оценивал возможности, за сколько реально можно продать, не заподозрит ли за ним чего нехорошего. Но, кажется, никто ничего не заподозрил. наоборот, отнеслись уважительно, как к вип-клиенту, вот-вот. Теперь, узнав, что почем и как вообще это делается, он, по-видимому, начнет искать настоящего покупателя. Если раньше его не найдет сам Комаров, заметил Гуров, появление Савелия заставит нашего бодигарда поторопиться. А что, если Комаров не устоит под натиском и действительно продаст ему камни? Если он такой заядлый охотник... Предложение поохотиться в заповедном месте — немалый соблазн. Ты смотришь прямо в корень, Иваныч, — победно воскликнул Стас. Именно это я имел в виду, когда говорил про комбинацию. Если договориться с этими ребятами и подстроить все так... С какими ребятами? С Комаровым и его другом Савилем, непонятливый мой. Если внушить им, разыграть небольшую пьеску под названием... Как я продавал дяде Савелью бриллианты, мы этого горе-наследника не только в преступлении сможем уличить, мы его на подмене камней с поличным возьмем. Ух ты! Смело! И как же ты собираешься внушать двум крутым дядям, которым, заметь, ничего от нас не надо и которые ничем нам не обязаны, разыгрывать разные веселые пьески? Да еще не для кого-нибудь, а для полицейских. Им же это реальное западло. «Нет, Иваныч, все-таки ты меня недооцениваешь. Стоит на минуту оставить тебя без руководящих указаний, сразу ты направление теряешь. Что бы ты без меня делал, просто не знаю. Ближе к делу», — осадил разыгравшегося Стаса Гуров, «я весь в нетерпении, жажду руководящих указаний». «А сам еще не понял? Эх ты, а еще ведущим опером считаешься. Тоже мне пример для молодых». А как насчет хорошего удара в челюсть? Давненько я правую не тренировал. Ладно, ладно, — хитро улыбался коварный друг. Не будем обижать старичка. Дело-то, в сущности, простое. Где и когда Щетинин стырил подделки? На аукционе, в то время, когда его босс покупал там бриллианты. Где он взял ружье, чтобы убить Шульца? В эксклюзивной коллекции того же босса. Откуда он доставал настоящие бриллианты? чтобы отнести их «Феникс» из сейфа, куда соваться никому, кроме хозяина, не положено. Следишь за моей мыслью? Вроде да. Остался последний пункт. Что он положил в сейф вместо извлеченных оттуда бриллиантов? Стеклянные дубликаты, которые стоят намного меньше того, сколько Комаров заплатил за коллекцию настоящих камней. Разумеется, узнав обо всем этом, он не только пьеску разыграет, Чтобы вероломного вассала уличить. Он нам самый сценарий этой пьесы напишет. Умница Стася. Отличная мысль. Других не держим. Гордо вскинул голову Крючко. Только вызвать Комарова для разговора нужно так, чтобы Щетинин об этом не знал. Что там докладывают твои ребята? Отдыхают они хоть иногда друг от друга, или так и ходят парой круглые сутки. Нет, почему же? Ты когда сказал, что нужно режим дня этого щетинина отследить, я поинтересовался, как оно там происходит. Всегда ли именно он за боссом ходит или меняется с кем-то? Так они говорят, что зависит от места. Если территория незнакомая, то комаров действительно предпочитает щетини набрать. А если идут туда, где не опасно, или где комаров постоянно бывает, он может и другого кого-нибудь взять. Благо, выбор есть. У него там в особняке, похоже,. Целый штат этих громил обретается. А поконкретнее ничего нет? Куда именно Комаров ездит без щетинина? Где его можно одного застать? Но одного-то точно нигде. А с другими телохранителями он, например, в клуб этот ездит. Туда, где в бильярд обычно играет. Ребята говорят, что туда он с собой обычно двух здоровенных жлобов берет. Всегда одних и тех же. В клуб ездит каждый день... — деловито спросил Лев. — Практически да. — В какое время? — Обычно после обеда. — Значит, завтра после обеда мы с тобой едем играть в бильярд? — Здорово. Там, между прочим, вход платный. Ты как хочешь, а лично мне ресторанов вполне хватило. Да и не пустит нас туда никто. — С такими рожами. А ты удостоверение с собой прихвати. И табельное оружие заодно. А пустят. — Думаешь? Эх, что же это, когда в ресторан ходил, не догадался. Вот так всегда с тобой. Стоит на минуту оставить без руководящих указаний, сразу направление теряешь. Что бы ты без меня делал, не знаю. Ладно, один-один рассмеялся Стас. В расчёте? Ну, если в расчёте, то и всё на сегодня, пожалуй. Смотри-ка, времени уже восьмой час. Да я уже начинаю привыкать. С тобой, если говорить начнёшь... Домой раньше девяти вернуться нереально. Так и сделаешь из меня стахановца. Хватит ныть, стахановец. Лучше готовь речь на завтра. Новость наша Комарова, конечно, не обрадует, но того, что он сразу под нашу дудку согласится плясать, никто не гарантирует. Думаю, поуговаривать его так и придется. Уговорим, не волнуйся. Таких ли мы еще уговаривали? На следующий день, в половине третьего... Группа, ведущая наружное наблюдение за Комаровым, доложила, что он, заехав в коттедж, сменил состав телохранителей и отправился в клуб, где обычно играл в бильярд. Гуров и Кричко, уже поджидавшие в машине неподалеку, стали пристально наблюдать за небольшой площадкой, где парковались посетители клуба. «Вот он», — сказал Лев, увидев, как из подъехавшего БМВ выходит Комаров. «Ба, да тут и с ним». Радостно, как будто встретил старого знакомого, — воскликнул Стас. «Это Савелий?» — с интересом спросил Гуров, разглядывая грузного мужчину, вылезавшего из машины следом за Комаровым. «Он самый...» «Да, на аристократа не похож». «Где уж? Ему в овощной лавке гнилыми апельсинами торговать самую пору будет». «А он все об изысканных украшениях мечтает, коллекционные брюлики купить жаждет». «На что они ему спрашиваются?» «Мариванье на кокошник нацепить?» «Перстень себе закажет на большой палец правой ноги», — вспомнил недавно слышанную шутку лев. «Ну да, один камень на палец правой ноги, другой в ухо, третий в ноздрю, вот и пристроена будет коллекция». В ноздрю полагается кольцо. «Айда, Стас, наше время пошло». Увидев, что два огромных битюга, сопровождавшие Комарова и его гостя, скрылись за дверями клуба, Полковники вышли из машины и отправились следом. Клуб «Пикник» был элитным и закрытым заведением. Чтобы попасть внутрь, нужно было предъявить карту, подтверждающую членство в клубе. Ни Гуров, ни Кречко такой карты не имели, поэтому предъявили то, что у них было. свои удостоверение оперуполномоченных. «Мне очень жаль, но я не могу пропустить вас». равнодушно взглянув на курочки, сказал огромный Верзила, дежуривший в вестибюле. — Вы внимательно читали, что здесь написано? — вежливо поинтересовался Гуров, поднося удостоверение к самому лицу Верзилы. — Мне очень жаль, — спокойно повторил тот. — Это частная территория. Вы можете войти сюда, только имея решение суда или санкцию на обыск. Я сейчас вызову ОМОН и войду на вашу частную территорию так... что после этого ее можно будет просто закрывать. Ни один из ваших дорогостоящих клиентов не захочет больше посещать заведение с такой репутацией. Эм, -э -э, минуточку, Лёва. Улыбаясь, вступил в разговор Стас. Мы, кажется, просто не понимаем друг друга. Этот парень хорошо делает свое дело, и он полностью прав. Мы ведь не члены клуба, значит, он не должен нас пускать. Но любая проблема, как известно, имеет всегда решение». «Мирное решение, заметь. Зачем мы будем вызывать ОМОН? Кому от этого станет легче?» «Абсолютно никому. Все только получат неприятности. Не правда ли?» С той же сияющей улыбкой обратился он к Верзиле. Но тот молчал, по-видимому, не понимая, к чему клонит этот мент. «Что ж, будем считать, что молчание — знак согласия?» Не обиделся этой невежливостью Стас. «Попробуем решить проблему мирно». Ведь мы пришли не за тем, чтобы создавать людям ненужные проблемы. Напротив, мы хотели бы их решить. А? Что вы на это скажете, молодой человек? Если бы вы узнали, что у одного из ваших посетителей есть проблемы, и к нему пришли друзья, желающие помочь в их решении, неужели вы отказались бы поспособствовать этому? Мне очень жаль, но я не могу пропустить вас. как заведенный автомат вновь повторил Верзила. «Да, Лев, здесь у нас, похоже, проблема», перестав улыбаться, проговорил Стас. «Я же сказал, что...» «Нет, не нужно, ОМОН, успеется. Послушай, приятель...» В очередной раз обратился Крючко, к непрошибаемому охраннику. «Если ты не можешь пропустить нас, может, хотя бы передашь Комарову, что его здесь ждут? Геннадий Комаров — наш большой друг». Он ужасно огорчится, если узнает, что мы приходили к нему, а ты не только не пропустил нас, но даже не соизволил сообщить ему, что мы здесь. А когда Гена огорчается, он способен на самые непредсказуемые поступки. Может даже отказаться от членства в некоторых престижных клубах. А? Что скажешь? Как отреагируют твои хозяева, если узнают, что из-за тебя они лишились такого перспективного клиента? Думаешь, обрадуются? На твердокаменном лице Верзилы отразилось некое подобие внутренней борьбы. Он явно колебался, не зная, что предпринять. «Хорошо, я сейчас передам», — наконец выдавила на себя. «Подождите одну минуту». Верзила скрылся за дверью, ведущей во внутреннее помещение, и за двумя полковниками наблюдали теперь только видеокамеры. «Ну как, доказал я тебе, насколько выше умелая дипломатия», по сравнению с силовыми методами. «Пристрелить гада», — коротко прокомментировал Гуров, выразительно взглянув на дверь, за которой скрылся Верзила. Но усилия Стаса действительно принесли нужные плоды. Не прошло и пяти минут, как дверь снова открылась, и охранник появился из нее уже не один, а в сопровождении Комарова. Чем обязан, удивленно глядя на нежданных посетителей, поинтересовался тот. «Нам необходимо поговорить. Это срочно», — пояснил Лев. «Разговор в ваших интересах», — добавил Стас. «Здесь можно уединиться где-нибудь? Ненадолго». «Борис, пропусти их». Немного поразмыслив, обратился Комаров к Верзиле. «Мы пройдем в Кальянную. Сейчас там, кажется, никого нет». «Хорошо, Геннадий Евгеньевич», — послушно согласился тот, и после небольшой паузы, выразительно взглянув в лицо Комарову, добавил... — Все в порядке? — Да, в полном, — спокойно ответил бизнесмен. — Нечем беспокоиться. Проходите, господа. Кальянная представляла собой богато убранную комнату, оформленную в восточном стиле. Низкие кресла и диваны, ковры и в картинном беспорядке разбросанные по ним подушки призывали расслабиться и меньше всего располагали к деловому разговору. Но уже после первых слов Гурова, Комаров и думать забыл о сибирском настрое, которое навивала эта комната. «Вот ублюдок! Вот подлец!» — то и дело вскрикивал он, по мере того, как полковник продолжал свой рассказ. «Таким образом, внешне дело выглядит так, что все факты указывают на вас», через полчаса подытожил Гуров, «но у нас имеются данные, доказывающие, что и кражу, и убийство совершил Щетинин. Осталось лишь получить последние, неопровержимые доказательства. И мы очень надеемся, что вы поможете нам в этом. Да и я... да и я его своими руками, гада этого, с трудом сдерживая эмоции, сквозь зубы цедил комаров, да я его в бараний рог согну. — Своими руками не нужно, — поспешил предупредить Стас. Вас и так уже чуть не подставили, подведя под обвинение в убийстве. Зачем провоцировать новые неприятности? Скорее наоборот, сейчас вам нужно взять себя в руки и не показывать вида, что вы что-то знаете. Иначе от нашего плана не будет никакой пользы. Как сможем мы уличить Четинина, если он заранее обо всем догадается? Да-да, вы правы. Нельзя показывать ему... А что это за план, о котором вы говорите? В чем он состоит? План двух полковников, который появился не далее, как сегодня утром, в результате весьма эмоционального обсуждения, бизнесмену Комарову пришелся вполне по вкусу. Он не только дал согласие разыграть эту пьеску, но и пообещал проинструктировать своего сибирского друга, участие которого тоже предполагалось. Главное — держать себя в руках. Напоследок... увещевал Крючко. «Действовать так, как будто ничего не произошло. Нельзя допустить, чтобы из-за эмоций сорвалось всё дело». «Я все понял. Уже гораздо спокойнее, чем в начале разговора», ответил Комаров. «Думаю, смогу совладать с эмоциями». Очень довольная, что разговор оказался результативным и удалось склонить на свою сторону Комарова, полковники покинули клуб. «Отличное настроение». не могла испортить даже непрошибаемая физиономия Бориса. «Адье, мой необщительный друг!» — Лучезарно улыбнулся на прощание Кричко. «Надеюсь, мы больше никогда не повстречаемся на жизненном пути». Ответом на эту лирическую фразу было лишь красноречивое молчание. Полковники вышли на улицу и направились к припаркованной неподалеку машине. «Так что, значит, военная операция вступает в решающую фазу?» — бодро проговорил Стас, усаживаясь на пассажирском сидении. — Похоже на то, — отозвался Гуров, — а то и было уже отчался когда-нибудь доконать это дело. — Отчаяние — смертный грех. Нельзя сдаваться без борьбы. — Куда сейчас? — Сначала, думаю, нужно будет заехать в Даймонд, ведь главное действие будут разворачиваться на их площадке. — А они даже не знают, бедные, — усмехнулся Стас. Конечно, нужно предупредить. Должны же люди знать о том, какая высокая миссия им предназначена. В то время как Гуров и Кричко колесили по столице, готовя техническую сторону предстоящей операции, бизнесмен Комаров, покинувший клуб минут через сорок после визита полицейских, вернулся в свой загородный особняк и вновь сменил охрану. Теперь его сопровождал Сергей Щетинин. Когда машина бизнесмена выехала на Ярославское шоссе, у него зазвонил телефон. «Слушаю». «А, привет», — сказал в трубку. «Да ничего, нормально. Нет, только что из клуба». Водил Савелия на экскурсию. Надо же показать ему главные злачные места столицы, а то так и уедет, ничего не познав. «Да нет, завтра уже». «Что-то там у него стряслось. Срочно вызывают. Дела». «А, бриллианты?» «Да, решил продать. А что с ним делать?» «Так пристал неотвязный. Проще продать, чем объяснять, что ничего такого не планировал. Пусть радуется. А? До завтра. Утром заедем к аукционщикам, тем самым, у которых я покупал. Оформим у них, чтобы все официально было, экспертиза и прочее. А потом сразу на самолет. Пускай летит, хвастается. «Да, да, я тоже так думаю». «Чем бы дитя не тешилось?» В течение этого разговора телохранитель Комарова не выказывал никаких эмоций, сидел неподвижно, невидящим взглядом уставившись в пространство. Бизнесмен уже закончил говорить, а Щетинин все сидел с тем же отрешенным видом, никак не реагируя на окружающую действительность. «Сергей, с тобой все в порядке?» — спросил Комаров. «А?» — рассеянно отозвался Щетинин. «Да, да, все хорошо. Просто задумался. Сейчас ездим в банк и можешь отдыхать. Завтра ты со мной весь день. Так что сегодняшний вечер в твоем полном распоряжении. Утром поедем в «Даймонд». Помнишь, где покупали бриллианты? Да, помню. Переоформим камни на Савеля Ильича, а потом нужно будет проводить его в аэропорт. Да, кстати, когда приедем в «Даймонд», оставь пистолет в машине». В прошлый раз ты там всех до смерти перепугал. Оружие заметно. Во время сделки они не стали говорить, но потом звонили мне и жаловались. Не стоит подвергать людей такому стрессу. Там вовсе не такой уровень опасности, чтобы брать с собой огнестрельное оружие. Ты меня понял? Да, понял. Можно я переночую в коттедже? Конечно, это даже удобнее. Ведь утром нужно будет забрать с собой бриллианты, В любом случае придется заезжать туда. Утром я заеду с Павлом, а оттуда уже поедем с тобой. Да, так будет вполне удобно. На следующее утро к десяти часам помещения аукционного дома «Даймонд» были полностью готовы к проведению задуманной Гуровым и Кречко операции. Сами полковники и еще несколько оперативников скрывались в потаенных местах, но тем не менее полностью контролировали происходящее. такого рода эксклюзивного случая, как проведение полицейской спецоперации, администрация дома разрешила в первый единственный раз установить в нескольких ключевых местах видеокамеры. Изображение с них передавалось на мониторы, находящиеся в темно-синей газели, припаркованной в неприметном месте недалеко от здания. С оперативниками, притаившимися в газели, Гуров и Стас, Поддерживали непрерывную связь и знали обо всем, что происходит в шоу-рум и комнате для экспертиз, двух местах, которым отводилась особая роль в запланированном спектакле. В половине одиннадцатого Гурова доложили, что покупатели продавец прибыли. Стас, внимание, игра начинается, в свою очередь, передал напарнику Гуров. Да слышу уже, недовольно проворчал тот, что я дебил, что ты мне повторяешь? Нет, просто волнуюсь. — ответил Лев. — Они уже вошли. Теперь заткнись и слушай. Стас послушно заткнулся, и некоторое время в эфире раздавались только краткие комментарии оперативников, сидевших в газели. Вошли в шоу-рум, разговаривают с Шурыгином, идут в комнату для экспертиз. В комнате для экспертиз Комаров раскрыл чемоданчик с кодовым замком, в котором хранились бриллианты, и выложил на стол все три камня. Думаю, это оценка простая формальность, улыбаясь произнес Шурыгин. Мы ведь уже делали экспертизу этих камней. Прекрасная огранка и высочайшее качество. Да, конечно, ответил Комаров. Но мой друг должен убедиться, что все это действительно так. Бизнес есть бизнес. Человек должен знать, за что отдает свои деньги. Ювелиры смотрят камни. Передали синегазели. Все улыбается, похоже, все в порядке. «Значит, успел заменить на подлинники», — вполголоса проговорил Гуров. «Само собой», — отозвался Кричко. «Зря, что ли, мы его предупредили». Тем временем в комнате для экспертиз дело шло своим чередом. Приглашенные эксперты внимательно осмотрели камни и не нашли в них никаких изъянов. Довольные покупатели-продавец выразили полную готовность совершить сделку. «Может быть, не будем терять время?» — предложил Комаров. «Пока эксперты пишут заключение, мы могли бы подписать договор и рассчитаться. Мой друг сегодня уезжает, ему нельзя опоздать на самолет». «Что ж, если никто не возражает», — проговорил Шурыгин, вопросительно глядя на Савелья. «Я? Я только «за», — с готовностью ответил тот. «Тогда мы можем пройти в комнату для расчетов. Камни пока будут здесь, если вы не против. Они еще пригодятся нашим экспертам». «Да, разумеется». ответил ему Комаров. «Сергей, присмотри здесь», — добавил он, многозначительно взглянув на своего телохранителя. Шурыгин и бизнесмены вышли из комнаты, вновь доложили из газели. «Там теперь только Щетинин и ювелиры». «Теперь смотрите в оба ребята», — тихо сказал Гуров. Ювелиры сосредоточенно писали заключение. Щетинин не сводил глаз, слежащих в бархатных ячейках специального чемоданчика, сверкающих камней. «Господа, можно вас на минуточку?» — позвал неожиданно появившийся в дверях Шурыгин. «Нужно поставить подписи на договорах. Автографы экспертов обязательны». Ювелиры оторвались от своего увлекательного занятия и вышли из комнаты следом за Шурыгиным. Оставшись в одиночестве, Щетинин быстро нагнулся и выпрямился вновь, уже держа в руках черный кусок ткани. Торопливо расстегнув молнию, он извлек из чехла три камня, очень похожих на те, что лежали в ячейках чемоданчика, и поменял их местами. Спрятав настоящие бриллианты футляр, снова нагнулся к своей щеколотке, а когда разогнулся, в руках у него уже ничего не было. Он заменил камни, услышал долгожданную весть Гуров, Можете приступать?» Через минуту в комнату вернулись ювелиры, а также Шурыгин, Комаров и Савелий. И почти одновременно с ними из другой двери появились Гуров и Кричко. «Минуту внимания, господа», — приняв картинную позу, начал Стас. «Сейчас в вашем присутствии будет проведен обыск человека, подозреваемого в краже коллекционных бриллиантов, фигурирующих в каталогах под названием «Фамилия». Проговорив это, он повернулся к Щетинину и добавил, «Если вы желаете сдать камни добровольно, суд это учтет». Военная служба была неплохой школой, и, пройдя ее, Щетинин, несомненно, научился держать себя в руках. Но в этот момент даже он ненадолго потерял самообладание. Побледнев, застыл на месте, уставившись в какую-то неведомую точку в пространстве — и, казалось, в одночасье утратил всякую связь с внешним миром. — Так вы сдадите ко мне, или нам приступать к обыску? — повысив голос, повторил Стас. — Я? Да, я... Я сдам. Сдам добровольно, я сейчас. Медленно, будто еще размышляя, стоит ли делать это, Щетинин нагнулся, а когда резко, одним рывком выпрямился, в руке у него блеснул нож. Схватив за шиворот... Одного из ювелиров, сидевшего к нему ближе всех, он приставил нож к его горлу и, прикрываясь телом заложника, стал отступать к двери, через которую только что вошли Гуров и Стас. — Никому не двигаться, — прорычал он, — иначе прирежу его, ты! — кивнул Щетинин в сторону Гурова. — Передай своим дружбанам, ты ведь не один сюда пришел? Полковник не ответил. — Не один, знаю. Вы по одному не ходите, шакалы. Так вот, передай им, чтобы сидели там, где спрятались. Если хоть один высунется, я его прирежу, так и знай. Мне терять нечего». Гуров продолжал молчать, и, не дождавшись ответа, Щетинин обратился к Комарову. «Мне нужны ключи от машины». Видя, что тот не реагирует, он заорал во весь голос «ключи от машины» и сильнее прижал нож к шее заложника. «Дайте ему ключи», — взмолился тот. «Пожалуйста, дайте ключи». «Отдайте», — взглянув на Комарова, сказал Гуров. Бизнесмен достал из кармана ключи и положил их на стол. «Ты», — вновь выкрикнул Щетинин, обращаясь уже к Стасу. «Бери», — кивнул он на ключи. «Вперед пойдешь. И если только хоть кто-нибудь из ваших вылезет, я...» Он не договорил, но выражение лица было вполне красноречивым. «Послушай, Сергей, это ведь глупо», — проговорил Гуров. Неужели ты и правда думаешь, что сможешь уйти? Здесь кругом наши люди. Территорию контролируют четыре снайпера. А тебе ли не знать, что значит оптическая винтовка в умелых руках? Не успеешь выйти из здания, как тебя просто пристрелят, и даже заложник не спасет. Подумай, ты ведь не глупый парень. но ну, ошибся, бывает. Но зачем же еще усугублять? Верни камни, отпусти этого беднягу... «И я тебе обещаю, что это не попадет в материалы дела». «Разволновался, потерял контроль, все это понятно». «Отдай нож и забудем об этом инциденте». «Да, ты забудешь. Может, еще скажешь, что и остальные обвинения с меня снимешь?» «Остальные уже не снимешь, как ни старайся». «Но сотрудничество со следствием – это всегда лучше, чем сопротивление при аресте. Ты уже напортил себе достаточно». Зачем же еще добавлять? Отпусти этого человека, он ни в чем не виноват, так же, как и Шульц. — -а, а, так же, как и Шульц, — злобно оскалился Щетинин. — Значит, я угадал. Значит, ты это уже успел на меня повесить? — Это ты сам на себя повесил, — ответил Гуров. — Убивать его никто тебя не заставлял. — Ну да, не заставлял, — с той же злобной улыбкой проговорил Щетинин. Нужно было оставить, чтобы он в тот же день заложил меня. Так ты, поганец, на себя бы и брал, если тебе так приспичило, — вступил в дискуссию комаров. Какого хрена ты меня-то подставил? За что? За то, что я тебе платил по-царски? Или за то, что ты у меня в доме почти все время жил? В элитном коттедже, а не в хрущевке своей сраной. За... это? Я такую вот благодарность от тебя получил. — Я вас не подставлял, — Геннадий Евгеньевич угрюмо проговорил Щетинин. — Да? Не подставлял? А из чего ты стрелял, — спрашивается? — винтовку. На базаре, что ли, купил? Во время этой эмоциональной дискуссии Кричко, стоявший буквально в шаге от Щетинина с ключами в руках, молча наблюдал за происходящим. Он видел, что Щетинин, отвлекшийся на разговор, — уже гораздо слабее прижимает нож к горлу ювелира. Оценивая шансы, Стас все смотрел на согнутую в локте руку, и тут его взгляд прихватил Гуров. Друзья поняли друг друга без слов. В тот момент, когда Щетинин набрал воздуха в грудь, чтобы ответить на очередное обвинение Комарова, Стас быстрым движением схватил маячивший у него перед носом локоть и силой дёрнул на себя. отводя зажатый в руки нож от шеи заложника. В это же время Гуров, бросившись к этой живописной группе, схватил ополомившего от страха ювелира за грудки и, сбив с ног, вместе с ним повалился на пол. «Ой-ой, больно!» — кричал явно не привыкший к таким стрессам пожилой дядечка. «Ничего. До свадьбы заживет!» — садясь на полу, усмехнулся Гуров. «Сощетинным уже работали спецназовцы». Видеокамеры, установленные в комнате для экспертиз, исправно транслировали все, что там происходило, и бойцы давно уже караулили возле двери, дожидаясь лишь момента, когда из нее появится преступник с заложником. Но освобождать заложника им не пришлось. Бравые полковники справились сами. Обыскав Щетинина, Гуров обнаружил на щиколотке эластичную повязку, на которой был укреплен чехол с бриллиантами. — Действительно очень похоже, — сказал он Стасу, доставая настоящие камни и сравнивая их с подделками, лежавшими сейчас в чемоданчике. — Я бы не отличил. — Да тебе и не нужно, — улыбнулся Кричко. — Этого наши уважаемые эксперты должны разбираться, а нам простительно. Нужно будет оформить заключение, подтверждающее, что после того, как Щетинин провел какое-то время в этой комнате один, камни в чемоданчике, Уже не соответствовали первоначальным высоким характеристикам. Само собой, и заключения, и видеоматериалы, все как следует оформим и все приобщим. Спасибо вам, вступил в разговор Комаров. Если б не вы, я бы так и не узнал, какую змею у себя на груди пригрел. Да. Открытие Думай не из приятных, согласился Гуров. И воры, убийца, и все это человек, которому доверена личная безопасность. Кстати, вы не в курсе? «Откуда он узнал адрес Шульца?» «Как же не в курсе, когда я сам его в этот адрес и привез». «То есть?» — удивился Гуров. «Очень просто». «После торгов, когда мы тут все оформили, все стали по домам расходиться. Но я тоже собрался. Вышел на улицу, смотрю, эксперты по машинам рассаживаются. А Шульц этот стоит, как сирота казанская, неизвестно, чего ждет. Я поинтересовался, куда, мол, ехать». «Он мне в Сокольнике. А у меня у самого квартира в этом районе. Вы, может быть, в курсе. И после торгов я как раз собирался туда заехать. Документы кое-какие нужно было забрать. И решили прихватить Шульца. Все равно по пути?» — закончил мысль Гуров. «Да, именно так, если бы знать. Но что поделаешь, видно судьба. Всё на руку этому подлецу играла, И адрес ему, считай, показали. И время свободное было». как по заказу. Из Сокольников я в коттедж поехал. Нужно было покупку свою в надежное место спрятать. Там, в этом доме, у меня нечто вроде хранилища имеется. Бриллианты переложил, да и охрану сменил заодно. «Отдыхай», — говорю, Сережа. Все утро трудился. Теперь другие пускай на смену заступают». Вот он и отдохнул. «Послушайте, а вот вы говорили про винтовку». «У вас, как я понимаю, целая коллекция?» «Да, хорошее оружие я люблю. И на охоту езжу, да и так. На красивую вещь просто посмотреть бывает приятно». «Согласен. Но стоит ли держать подобные вещи в такой доступности? Это ведь чревато». «Да они, собственно, и не были у меня в особой доступности. Все под замком хранилось. Разве что, может быть, архаровцы мои ключи подобрали». «Им ведь там целыми днями делать нечего. Скучают?» «Да, возможно», — задумчиво повторил Комаров. «Но я этот вопрос еще проясню. Устрою ревизию. Узнает у меня, где Кузькина мать». Но полковника сейчас больше интересовал Щетинин. Оставив Стаса завершать начатое в аукционном доме, он вышел на улицу и, увидев, что Щетинин грузит в синюю газель, отправился следом за ним. «Ну что, Сережа, история закончилась?» — с рядом спросил Лев. «Не знаю», — угрюмо буркнул тот. «Да тут и знать нечего. Сейчас доставим тебя в СИЗО, и начнется новый этап твоей жизни. Правда, не совсем тот, на который ты рассчитывал, воруя эти стекляшки. Про фамилию мамка рассказала». «А вы откуда?» — Удивленно начал Щетинин, но взглянув Гурову в лицо... осекся и не договорил фразу. «Ну, как же, откуда?» — усмехнулся Лев. «Мы же менты, шакалы. Работа у нас такая, обо всем знать. Ты вот мне не сказал, например, что после аукциона вы шульца подвозить поехали? А я все равно узнал. Докопался. Откуда ты адресок ювелира знаешь?» «А меня никто не спрашивал, что я после аукциона делал. А если бы спросили, ты бы сразу так и рассказал?» Может, рассказал во? Надо же. Что ж, и расскажи, расскажи, как чехольчик у немца стянул. А то, что-то у меня очевидцы во мнениях расходятся. Все спонтанно ведь получилось, не запланировано. Да вы правы. Когда Литке чехол со стеклами этими достал, на них вообще-то и смотрели не особенно. Все настоящими камнями заняты были. Ну, он увидел. Что чудо его никого не интересует, спрятал подделки обратно в чехол и положил на стол рядом с барсеткой. Значит, все-таки рядом положила не в сумку. Да, рядом. Тут я и подумал, но ну, о том, что подменить можно. То, что Геннадий Евгеньевич камни эти купит, я не сомневался. Он что запланировал, всегда делает. А подменить мне тоже несложно было. Я вместе с ним частенько в комнату входил. где сейф этот спрятан. Знал, и как до него добраться. Однажды даже кот подсмотрел. Хотя не специально в тот раз получилось, но пригодилось со временем, да? Да, — резко бросил Щетинин. Вы бы посидели с моё на пустых щах, тоже бы по-другому рассуждали. Это уж конечно. У меня-то в меню трюфеля да ситрина. Мне этих нужд не понять. Давай ближе к делу, Сережа. Литки положил чехол рядом с сумкой. Что дальше? Дальше подошел и, как бы невзначай, смахнул его на пол. Там стол вот такой скатертью был покрыт, непонятно из чего, твердая как бумага. Она почти до пола свисала. Я чехол сбросил и ногой под эту скатерть задвинул. Подумал, если хватятся, начнут искать, то решат, что чехол сам нечаянно на пол свалился. А они так и не хватились. Нет. Литки этот сумку закрыл и в гостиницу поехал, как ни в чем не бывало. А я, когда все выходить начали, притормозил немного, решил чехол этот подальше засунуть. Стол близко к стене стоял. И между стеной его ножками как раз подходящая щель была, чтобы чехол этот засунуть. То есть сразу ты его с собой не унес? Нет. Решил, что во время торгов заберу». посмотрю, какая реакция будет на пропажу, и тогда уж сориентируюсь. Молодец, осторожный, я старался. Но реакции, кажется, особой не было. Да, все прошло спокойно. На следующий день, когда там суматоха была с этими торгами, я присел, будто у меня шнурок развязался. И, собственно, и все. Шульца за что убил? Он видел, как ты чехол с подделками за ножку стола засовывал? — Да, — нахмурившись, буркнул Щетинин. — А зачем обязательно было убивать? — Ты ведь сам сказал, все произошло спонтанно. Так бы и сошло за шутку, заметил он там или не заметил. — Нет, за шутку бы уже не сошло. Спонтанно оно вышло или не спонтанно, а я прятал чехол, и он это понял». После этого, что бы я ни сказал, было уже не отмыться. Мало того, что потерял бы шанс, потерял бы вообще все. Комаров сразу же уволил бы, да еще всем дружбанам своим раззвонил бы за что. Это сразу в Урюпинск приезжать, а в Москве даже делать нечего. Никто с такой рекомендацией на работу не возьмет. — Ну да, зато сейчас ты просто на расхват, — ворчливо заметил Гуров. Теперь это странное и да нельзя запутанное дело окончательно прояснилось для него, не осталось открытых вопросов и белых пятен. Оформив Щетинина в изолятор, Лев с легким сердцем отправился домой, уже предвкушая, как завтра с триумфом доложит Орлову об успешном окончании очередного сложного расследования. И было принято решение поощрить полковников Гурова и Кричко объявлением им благодарности занесением в личное дело», — торжественно вещал Орлов на утренней планерке. «Три успешных раскрытия за столь короткий срок — это прекрасный ориентир, на который всем нам следует равняться. Поэтому я вас призываю». «Вот гад Орлов», — в полголоса говорил Стас, сидевшему рядом Гурову, — «обещал премию, а теперь хочет на благодарности отъехать. И ради чего только я тут с тобой каждый день...» До девяти вечера просиживал. «Не понимаю». «И не каждый день, и не до девяти», — так же тихо ответил ему Гуров, не желая мешать бравурной речи начальника. «Скромнее надо быть. Объявили тебе благодарность. Радуйся. Значит, ценят». «Угу», — буркнул Стас. «Только как-то недорого». «Учись довольствоваться малым», — наставительно проговорил Лев. «Я вот, например, уже и тем доволен». что мне в качестве благодарности новое дело не подсунули. Это уже само по себе такая благодарность, что... И поручить это дело полковнику Гурову, как одному из опытнейших наших сотрудников. Торжественно завершил Орлов какую-то фразу, начало которой напарники пропустили, общаясь друг с другом. «Что? Кого? Что опять поручить? Какое еще дело?» Возмутился Лев и стал беспокойно озираться по сторонам. «Почему снова мне?» Что там опять стряслось? «Из музея украли шедевр Репина», — сказал ему сидевший рядом с ним майор Грибов. Картина была частной коллекции, выставлялась как гостевой экземпляр. Ее украли, и в это же время прошла информация, что у владельца имеется отличная копия, которую не отличить от оригинала. Дело странное, непонятно что к чему. Орлов говорит, что поручение дипломатическое, — и лучше тебя никто с ним не справится. — Правда? — я польщен. Чувствую, что сейчас разразится истерическим хохотом, — сказал Гуров. — Владелец картины. Я, надеюсь, иностранец? — Да. Из Германии. Конец книги. Сентябрь 2018 года. Звукорежиссер Людмила Каверзнева. Читал Андрей Леонов.